После авторам. Первое. Последнее предложение последней главы Откровения и стирателя звучит так. Чтобы вернуться к началу, жми Backspace, пока все не сотрешь. Во время написания этого романа я столько раз пользовался этой клавишей, что не могу не согласиться. Я стер множество предложений. Куда они все делись? А есть ли кнопка Backspace на клавиатуре у Бога? Второе. Вот список книг, цитаты из которых приводятся в сценах с книжным гаданием в порядке их появления в романе. «Сансет Лимитед», «Кормака Маккарти», «Ронья», «Дочь разбойника», «Астрот Лингрен», «2666», «Роберто Боланьо», «Лавина», «Нила Стивенсона», «Бойня номер пять» или «Крестовый поход детей» Курта Вонегута, «Ваша тень понедельник», «Ким Чунхёка». Третье. Когда я писал роман в романе «Кенгуру», то все время слушал песню под названием «Кенгеру». Есть три версии. Одна в исполнении группы Big Star, одна в исполнении Джеффа Бакли и одна в исполнении «This Mortal Coil». Мне нравятся все три. Полная версия романа «Кенгуру» была подвергнута стиранию. Четвертое. Если реальность это один слой, то каждый роман это еще один. Прочтенные мной книги складываются в бесчисленное множество слоев, а истории, созданные мной самим, вклиниваются между ними. Со временем становится сложно различить, где реальность, а где эти слои. Пятое. Поскольку главный герой является писателем, роман можно ошибочно принять за автобиографический, но это не так. Хотя бы потому, что у меня нет собственного здания. У меня другой характер, другая манера речи. Я выгляжу совершенно не так, как персонаж на обложке. Но в какой-то степени я обладаю описанными в романе навыками стирателя. В моей работе тоже приходится перемещаться между слоями. Например, прямо сейчас я пишу этот роман, вернувшись с другого слоя. Пока! Конец книги. Читал Евгений Лебедев.